Глава 24 четвертая. Чао Бамбина. Я шел по лесополосе, скрываясь за ветвями акации до тех пор, пока крыши дачного поселка не исчезли из виду. Джинсовая куртка, пропотевшая на спине и под мышками, кое-как оберегала от колючих веток. Я часто останавливался, озирался. В темных силуэтах деревьев мне виделись человеческие фигуры. Я не имел права попасться в руки милиции. Любой ценой я должен был остаться на свободе и довести расследование до конца. От этого зависела вся моя дальнейшая жизнь. Я вышел на автобусную остановку. Она была полна людей. Все напряженно всматривались вдаль. Я встал в самой гуще, где меня трудно было бы увидеть издалека, и вскоре остановил такси. «На железнодорожный вокзал!» Устроившись на заднем сидении, я пересчитал всю свою наличность. Приобретение кассеты наносило сокрушающий удар по моему бюджету. Я не хотел думать о том, что буду делать, если просмотр записи ничего нового мне не откроет». Деньги, деньги, деньги, и лишь отчасти кулаки до да быстрые ноги были главным акселератором в каждом моем криминальном расследовании. Без денег я уподоблюсь провинциальному следователю из какого-то глубинного РОВД, по горло заваленного личными бытовыми неурядицами и висяками. Отсчитав тысячу долларов, я сунул их в карман, остальное – туго резинкой, закинул в рюкзак. И вдруг поймал пристальный и не совсем здоровый взгляд водителя. Он смотрел на меня через зеркало заднего вида и сразу же опустил глаза, как только мы встретились с ним взглядами. Этот необъяснимый интерес взволновал меня. Раньше я бы не обратил на него внимания». У пересечения улиц Ватутина и Пархоменко водитель сбросил скорость и перестроился ближе к обочине. Мы встали в хвост автомобильной пробки. «Что там?» – спросил я, с тревогой поглядывая на часы. «Авария?» – «ГАИ», – односложно ответил водитель. Мы продвигались вперед с черепашьей скоростью. Я опустил стекло и высунулся из окна. Впереди мерцали проблесковые огни милицейских машин. Колонна автомобилей продвигалась между ними. Милиционеры, помахивая полосатыми палками, словно тигра хвостами, внимательно рассматривали каждую машину и пассажиров. «Надо развернуться», – сказал я, надеясь, что водитель не заметит волнения в моем голосе. «Зачем? Тут недолго». Ответил водитель, и, как мне показалось, сильнее сдавил рулевое колесо. «Я опаздываю на поезд!» Громче сказал я. «На какой поезд?» Пожал плечами водитель. «Нет сейчас никаких поездов!» «Останови машину!» Крикнул я. «Не имею права!» Я с короткого замаха ударил его кулаком в затылок. С водителя слетела мятая белая кепка. Он качнулся вперед. И если бы не ремень безопасности, то выбил бы головой ветровое стекло. Со страху или машинально, но он все же надавил на педаль тормоза, но слишком резко. Сзади раздался глухой удар. Желтая таврия, как любопытная собачонка, уткнулась нашему такси в задок. Пронзительно завыл автомобильный гудок. Кто-то выдал матерную тираду. Я открыл дверь и выскочил из машины. Водитель Таврии, похожий на молоденького узбечонка, решил, что я намереваюсь его побить, немедленно поднял боковое стекло и заблокировал дверь. Я перепрыгнул через горячий, как утюг, капот, выбежал на туар и сразу же нырнул в узкий и сырой проход между домами. По скользкой тропе, напоминающей русло помойного стока, спустился на заброшенные огороды и по кустам, мимо мусорных свалок, по незнакомым дворам, все дальше и дальше. Не знаю, что это было – плановая ли проверка машин, въезжающих в город, или конкретный розыск конкретного человека, то есть меня. Но я не мог рисковать и не управлял своим животным инстинктом самосохранения, который плевать хотел на трезвую рассудительность и неторопливость. Выпочкавшись по колено в песке, я выбежал к стадиону, обогнул его и на бастионной снова поймал такси. До встречи с продавцом кассеты оставалось минут десять. Нельзя было исключать, что я прямиком шел в умело расставленные милицией сети. Но чтобы убедиться в этом, надо было эти сети увидеть. За минуту до встречи я поднялся на вторую платформу, прошелся по ней, поглядывая на людей, слоняющихся по первой платформе. Парня в красной майке и бежевых шортах я увидел сразу. Он стоял напротив главного входа и крутил во все стороны головой. Я бы не сомневался в том, что это и есть продавец кассеты, если бы у него в руках что-то было. Но в одной руке парень держал сигарету, а вторая парилась в кармане. И ни сумки, ни рюкзака. Выходит, это сотрудник милиции? А если это опер, как он мог проколоться на ерунде, забыть про муляж кассеты?» Я перешел на первую платформу, еще раз глянул на главный вход в здание вокзала и решил, что если оттуда выплывет рота милиционеров, то успею спрыгнуть на железнодорожные пути и убежать по ним со скоростью местной электрички. «Ну что, где товар?» – спросил я, подойдя к парню. Он вздрогнул от неожиданности, мельком оглядел меня и сбил спесь. Должно быть, он ожидал увидеть эдакого театрала, потомственного интеллигента, излагающего свои мысли исключительно высоким штилем. А покупателем кассеты оказался дети на приличного роста, с внушительным объемом грудной клетки, тяжелой небритой челюстью и злым блеском в глазах. «А-а-а!» – произнес он, на всякий случай отступая от меня на шаг а это... А кассета в камере хранения?» «Что же ты не прихватил ее с собой?» – спросил я, кидая быстрый взгляд на дверь вокзала. «А вы это... Вы сначала дайте мне деньги, а потом я позвоню вам и скажу номер ячейки и код». «Молодец, парень! Такого обмануть тяжело. Все предусмотрел. Неплохо бы побеспокоиться о том, чтобы он не обманул меня». «Обидно будет попасться на мякине. Моя работа приучила меня относиться к незнакомым людям с известной долей недоверия, но сейчас я понадеялся на интуицию и отдал деньги». Парень быстро пересчитал их, зажал в кулаке и сказал, «Вы поймите меня правильно, я должен проверить их в обменном пункте. Подождите минут пять». Он исчез. Я спустился к камерам хранения и на некоторое время застрял у автомата, продающего «Пепси-Колу». Неторопливо искал подходящие купюры и монеты, считал их, перекладывал с ладони на ладонь, потом загонял в монетоприемник. Холодная, как полозья саней, бутылка газировки выкатилась одновременно с телефонным звонком. «Ячейка номер 15, шифр Д7-39», – радостно сообщил мне парень и, не сдерживая ликования по поводу невероятно выгодной сделки, прокричал. «Чао, бомбина!» Он не обманул. Во всяком случае, он продал мне именно видеокассету, а не книгу или кирпич. Я сунул ценную добычу в рюкзак и вышел на привокзальную площадь. В Севастополе мне больше нечего было делать. Надо было затаиться в укромном месте и просмотреть кассету. Тягостное чувство, что за мной ведется слежка, не оставляло меня. Садиться в такси мне уже не хотелось. При виде человека в форме я немедленно переходил на другую сторону улицы. Я озирался по сторонам помимо своей воли, и от этого у меня вскоре невыносимо заболела шея. Я пешком дошел до Советской, затем свернул на Терещенко. Я нарочно выбирал маленькие улочки, изобилующие путанными двориками. На них я чувствовал себя так, как крыса в подвале. Сравнение гадкое, но точное. Любопытство терзало меня. Что записано на кассете? Пойму ли я, в какой момент легко подвешенный язык артиста стал его злейшим врагом и в итоге привел к смерти? Я находился в пяти минутах ходьбы от дома Юрки Кондрашова. Там есть телевизор и видеомагнитофон. Прекрасные условия для работы. Я остановился в нерешительности. Татьяна не станет возражать. Ее мать тем более. Им спокойнее, если я буду рядом. Спокойнее, потому что они не знают, какой шлейф тянется за мной. Но я-то знаю... Я знаю, что к ним с равной долей вероятности Может нагрянуть как милиция, так и убийца Ни тот, ни другой вариант ничего хорошего не сулит Увы, не имею я права подвергать женщин опасности Одинокий, измученный, голодный Я продолжал стоять в старом квартале Пропахшем вяленой рыбой и кошками И не знал, куда мне теперь идти Из города так просто не выйдешь. Милиция наверняка проверяет все машины и рейсовые автобусы. В гостиницу нельзя. Знакомых здесь у меня больше не осталось. Надо идти дальше, куда-нибудь идти, ибо стоять на месте невыносимо. Через час я спустился к короткому причалу, где покачивались на волне прогулочные катера, и уставшие за день экскурсоводы заманивали отдыхающих. Меня никто никуда заманивать не стал, на отдыхающего я совсем не был похож. Я сел на скамейку рядом с почерневшим от солнца и моря мотористом и снова пересчитал деньги, так как уже успел забыть, сколько их осталось. «На экскурсию по бухте хватит», — усмехнулся моряк, искоса поглядывая на меня. «А до Ялты?» — спросил я. Через десять минут мы отчалили, вышли из бухты в открытое море и поплыли мимо мыса Херсонес, где среди руин возвышался одинокий колокол, и его редкий, наполненный глубокой тоской, звон разносился над морем. Я пристроился на мокром, обшитом ледерином сидении под брезентовым навесом, положил под голову рюкзак, и, убаюканный мерным рокотом мотора и легкой качкой, уснул.